Надобье. Прошел по лесу слух, что сова колдовать умеет. Якобы такие чудеса вы делывает, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Любой беде помочь может. Услышал про это зайц и решил к ней с просьбой податься. Привязал к дуплу, где сова живет. Видит, она на суку сидит. Глазище огромные, на ушах кисточки. По всему увидать птица важная. Арабел заяц, а потом собрался с духом и говорит: "Эй, сова, правда ли, что ты колдовать умеешь и любой везде можешь помочь? Уху, уху, не то, чтобы любой, но кое чему обучена." А что тебе надо бна, косой? Вот то и надо бна, чтобы меня больше косим не называли. Что ж, прости, коль я тебя длинноухи обидела. И эта кличка мне тоже не нравится. Сделай так, чтобы глаза у меня не косили в разные стороны и чтобы уши были коротенькие. Аккуратные, как у других, попросил заяц. Это и есть твоя беда? Удивилась сама. Конечно. Надоело мне, что меня все обзывают. Вон в лесу никто косой не называет, а медведя длинноухим к ним все с почтением. Лисовета Патрикеевна, да Михал Потапыч. Может, я тоже хочу по тапам по Трикеевичем стать. Что ж, Коля, ты считаешь, что это тебе на пользу пойдет? Есть у меня одно средство. Дала сова зайцу пучок травы и говорит: ты эту траву перед сном пожуй, а как проснешься, все. Будет по твоему. Поблагодарил за отцову и в прыжку побежал к себе домой. Вечером на солом грядущий он траву пожевал, улегся по уютнее и стал мечтать, как он теперь заживет. Так за мечтами и заснул. Проснулся заяц и первым делом хвать себя за ухо, а ушко и впрямь. Маленькая, пушистая, едва торчит. Обрадовался заяц. Ну, думает, пускай теперь хоть кто-нибудь меня длинноухим назовёт. Побежал к озеру поглядеться, что с глазами стало. Не обманул ли его Сава? Выскочил на тропу и не заметил, что за кустом волк караулит. Как прыгнет на него серый заяц? Едва, едва успела скачить. Задал стрекача. А волк следом. Стал заяц петлять по старой привычке. Только в сторону отскочил, а серый тут как тут. Заяц в другую сторону, а волк уж там подстерегает. Преждит это заяц всё вокруг себя замечал. Касыми глазами Он запросто мог поглядеть, что сбоку делается. А теперь приходилось уходить от погони вслепую. Разве ж ту оглянуться? Да это только время тратить. Бежал, бежал заяц через самый бурелом. Шкуру ободрал и сил выдохся. Видит дерево. Точно паук корневище раскинула, а под ним дыра. Забил себе долага под корни, а вось волк мимо пробежит. Долго ждал. Вроде все спокойно, а выбегать боезно. Прислушался, чтобы убедиться, что опасность миновала. Да не тут-то было. Раньше он мог ушами в разные стороны вертеть и даже малейший шелест улавливал. А теперь ушки маленькие. Разве что для красоты, а пользу от них? Маловато. Чуть не заплакал зайца от досады. Выскочил из укрытия, а на него с двух сторон волк и лиса прыг. Заяц забился изо всех сил и проснулся. На улице утро занимается. Лежит он в собственном доме и от страха в себя прийти не может. Схватился за уши. Они на месте. Длинные топорщится, с такими ушами каждый шорох за версту слышен. Скосил глаза по сторонам, и с ними все в порядке, все кругом себя видит. Обрадовался было заяц, а потом снова обеспокоился. А ну как заколдованная трава позже подействует? Прибежал косуек к сове, не успел слова вымолвить, а она говорит. Хорошо, что вернулся. Тут такая незадача. Я ведь при дневном свете вижу плохо, со слепу. Тебе простую траву дала. Так что не обисуть. Я тебе другое средство дам. Тогда у тебя и глаза, и уши изменятся. Не надо, не надо, мне никакого средства! Зовапил заяц. Лучше моих глаз и ушей нету. Так ведь из-за них все твои беды. Тебя косым и длинноухим обзывают. Напомнила сава. Подумаешь, медведя косолапым кричат и то ничего. Отмахнулся заяц. اسي глаза и дивный уши это не беда, это счастье моё. Вот и словно значит моё средство тебе на пользу пошло. Ивну Лосава. Какое средство? Ты ведь сказала, что дала мне простую траву. А пешил заяц. Видать, не простую, поле тебе ума разума предало улыбнулась сова а заяц вздохнул и подумал совсем сова слепая два раза ошиблась не поймёшь то ли простую траву дала то ли волшебную нет лучше к ней не ходить а то ещё чего-нибудь наколдует сослыт